Глава 9. Евгеника. Имперское единство России Рамей. Российская империя. Москва. Кремль. Дом империи. Квартира их величеств. 1 мая 1920 года. «Ну и как ты могла так облажаться?» «Вот как?» Маша всхлипнула. Я глядел в окно, выкуривая очередную папиросу. «Вот от кого угодно ожидал. Чего угодно ожидал, но не от тебя!» Сказал, как припечатал. Маша закрыла лицо ладонями и зарыдала. Вопреки обыкновению, я не бросился ее успокаивать и утешать. Я был зол, очень зол. Женщины, даже у самой прожженной интриганки... Язык, как помило, господи боже, за что мне это все? Другая же немедленно растрепала услышанное на весь лицей хваленый Савойский дом. Было ли случившейся катастрофой, я не знаю, но легче мне от этого не было. Может, все и обойдется, а может, все рухнет, как тот карточный домик. Лицей был под плотным надзором иностранных спецслужб, точно так же, как мы следили за жизнью студентов какого-нибудь британского итона. Они следят за нашими элитными учебными заведениями. Там учатся будущее огромных империй, там учатся дети очень влиятельных и могущественных родителей. Наверняка и у нас, среди преподавателей и персонала, были агенты всяких разведок, внимательно изучающие происходящее и выискивающие подходы к ключевым учащимся. И тут происходит лавинообразный рост новых словечек в лексиконе лицеистов. Насторожаться ли? Установят ли источник новых слов? Поди знай. Но что мне делать теперь? Господи Боже, если ты есть, дай мне сил. Где я так нагрешил? Где так облажаться на ровном месте? Я вышел, хлопнув дверью квартиры. Эту ночь я спал на диване в кабинете. Первая наша ночь, когда мы спим раздельно, находясь рядом. Текст Виталия Сергеева. Киевлянин. Киев. 1 мая 1920 года. Из Варшавы сообщают, сегодня в Польше прошли массовые митинги. Сторонники националистических и социалистических партий требовали отменить назначенное на 4 мая приведение в исполнение смертных приговоров Международного трибунала по военным преступлениям в Бейруте. Напомним, что в конце марта Международный трибунал признал преступной польскую военную организацию – а ее политический лидер Андрей Марачевский был осужден к десяти годам тюрьмы. А руководители военного крыла Иосиф Пилсудский, Эдуард Рыц и Казимир Сосновский приговорены к смертной казни через повешение. Эдуарду Рыдзе повешение заменено на пожизненное заключение. Его просьба о снисхождении удовлетворена Карлом IV Габсбургом на момент совершения установленных преступлений бывшим его государем. Иосиф Пилсудский и Казимир Сосновский по рождению, был, по рождению были русскими подданными. Но на момент ареста ни в каком подданстве не состояли. И потому их прошение к королю Польши и Иерониму I суд оставил без движения. Польша стала единственной страной, где решения международного трибунала вызвали массовые волнения. Не осуждение француза генерала Нивеля, дансар от мистра Шкурры, Ни немцев, полисай генералов Ридля и Шлеера и других палачей русин не вызвало в их народах ни капли возмущения. Только гоношисты и поляки протестуют против справедливых приговоров своих соплеменников, совершивших массовые преступления против мирных граждан и самой человечности. Суд над османскими истребителями армянского и других христианских народов еще идет. Размер преступлений чудовищно велик молодотурки массово истребляли живших рядом соотечественников способами даже страшнее, чем у сиолинских хунхузов, но уже ясно, что никто из убийц не уйдет от ответа. Даже в отношении преступлений, поданных англии которая не признала полномочий трибунала, суд продолжает разбирательство и выносит приговоры. Пусть виновные пока не на скамье подсудимых, но международный ордер в отношении них будет действовать на территории любой страны, признающий трибунал. Прогрессивное человечество верит, что английские генералы, так же, как и прячущийся где-то у них казак Шкура, будут пойманы и понесут наказание за свои преступления, а народы, защищающие их, раскаются или будут отданы воле Господней. Имперское единство России и Ромеи. Российская империя. Москва. Кремль. Дом империи. Кабинет его всевеличия. 2 мая 1920 года. Я глядел на Машу. Она была бледно-серой, словно то домотканное полотно. Было видно, что рыдала она всю ночь. Глаза опухшие, посиневшие губы, круги вокруг глаз. Это была наша первая за три года крупная размолвка. Так, в таком виде тебя показывать людям нельзя. Приведи себя в порядок, а с ними я сам поговорю. Сказано было мягко, но Маша дёрнулась, словно от пощечины. «Прости, я не хотела, правда. Прости!» Она, давясь слезами и всхлипываниями, стремглав выбежала из кабинета через заднюю дверь. «Да. Злость злостью, но что я творю? Зачем я ее мучаю? Кому от этого будет лучше? Да и что это изменит уже? Веду себя как курсистка истеричка. Ведь сам тоже хорош в этой ситуации. Мог же предвидеть». Должен был предотвратить, царь я или где. Но пустил все на самотек, расслабился, вот и получил. В немалой степени я самый виноват. Опасность была очевидна, но я не придал ей значения. Теперь отыгрываюсь на бедной девочке за свои собственные промахи. Да, она облажалась, крупно, очень. Тут нет и не может быть никаких отговорок и сомнений. Но, блин, мне уже пятый десяток, я опытнейший боец, а ей всего-то 18 лет. Сестре вообще только двенадцать. Нашел на кого сваливать вину. Сам-то хорош. Испортил девочке весь вчерашний триумф. Она так старалась. Так долго к нему шла. Жил и рвала. Себя не щадила. Не для себя старалась. Не для империи. Для меня. Только ведь для меня одного это все. Я-то знаю. Столько времени подготовки, соленого пота, сорванных ногтей и крови, брызгами во все стороны — Столько испытаний, которые далеко не каждый закаленный мужик выдержит. Но она прошла все. И она так ждала от меня хотя бы нескольких слов похвалы, хотя бы нескольких мгновений гордости в моих глазах. Жена и императрица. А я взял и ткнул ее лицом в дерьмо и продолжаю тыкать, словно того нашкодившего котенка. И кто я после этого? Павлин безмозглый. Представляю, что у нее сейчас творится в мозгах и в душе. Какое гадство! Да еще фраза эта идиотская «Тебя нельзя показывать людям», словно она кукла какая-то. Тут же вспомнилось ее такое же горькое рыдание и полное отчаяние слова, сказанные три года назад в том нашем поезде в Марфина «Я для вас словно кукла или вещь, а я женщина, понимаете, женщина». Как глупо было надеяться. Дурак, что и говорить. Совсем с этой работой кукуха упорхнула». Ведь наверняка Маша появилась у меня уже после того, как всеми мыслимыми усилиями попыталась привести свой облик в относительный порядок. В каком же она сейчас состоянии без всяких этих примочек и прикрас? Тебя нельзя показывать людям. Идиот. Я длинно и грязно выругался. Тут в дверях появился полковник Качалов. Государь, лица удостойной аудиенции уже в приемной. Нет, пусть ждут, я занят. И выхожу из кабинета через заднюю дверь. Мир подождет. У меня сейчас есть дела поважнее. Текст Виталия Сергеева. Синематографические события 1мая. Синефоно номер 6. За 1920 год. Прошедший 1май был великим праздником спорта, и прециансные спортивные новости ТАР собирали миллионы зрителей по всему миру. Синематографические студии Москвы, Нового Илеона, Рима и Берлина уже анонсировали ряд самостоятельных фильмов о соревнованиях и мероприятиях Олимпиады. Первой ласточкой стала показанная прямо в первый день Олимпиады в Москве фильма «Первые зимние олимпийские», снятая братьями Карлом и Владимиром Булла в феврале на играх во Владикавказе. Если уже заявленное ими фильма о летних играх Москва-Олимпийская будет столь же талантливой, то другим студиям трудно будет превзойти эту диалогию. Не меньшим событием стали премьеры в «Столицах единства» и европейских столицах полнометражного фильма англо-американского артиста Чарли Чаплина. Его короткометражки хорошо известны публике. С марта во всех кинотеатрах Москвы повторно идет его лента «Контролер универмага». Помимо тонкого юмора, она привлекает зрителей как наглядное пособие для пассажиров, поднимавших на эскалаторах на станции московского летающего трамвая. В отличие от всех предыдущих картин Чаплина «Малыш», фильма полнометражная, он и в ней выступал не только как актер, но и как и режиссер, причем в обеих ипостасях был выше всяких похвал. Не могу не отметить и блистательный дебют юного актера Джека Кугина, чья непосредственностью создала пронзительный камертон всей фильмы. «Малыш» — трогательная история о сострадании и деятельном участии бедного бродяги в судьбе оставшегося без участия родителей на улице мальчика, заставляла плакать на выходе из кинотеатров даже закаленных войной ветеранов. По сведениям из ведомства императрицы Марии, в городах, где началась демонстрация этой фильмы, вдвое возросло число желающих забрать в семью сирот из приютов. Московский комитет фронтового братства постановил выявить всех беспризорных детей — нуждающихся в помощи, и взять их на попечение, как сыновей и дочерей ветеранских отрядов столицы. Это решение уже поддержано Петербургским, Киевским и Константинопольским комитетом братства. Его Императорское Величество Мария Викторовна горячо приветствовала это начинание и уже повелела ведомством императрицы Марии оказать Комитетам фронтового братства всю необходимую помощь. Такова великая сила искусства». Эта фильма, несомненно, войдет в число лучших с момента начала синематографа. У малыша были большие проблемы в Америке. Студия First National не желала полноценно платить, а бывшая супруга Чаплина пытались наложить судебный арест на пленки и не допустить монтажа киноленты. Я могу только искренне поблагодарить возрожденное госпожами Штерн и Элизарьян товарищество Варяк, которое помогло знаменитому режиссеру спасти от варварского посягательства, несомненно, уже великую фильму. Еще один режиссерский дебют о родине спорта стал безусловным событием майского проката. Снятая в Новом Иллионе к 2400-летию битвы при В фильма Бенедикта Муссолини 300 спартанцев поражает естественностью и динамизмом. Так же, как и в малыше, ее режиссер сыграл в ней главную роль. Царь Леонид, возглавивший оборону спартанцев против почти 20-тысячного войска царя Дария, сыгран Муссолини ярко и органично. Батальонные сцены сняты им на уровне обороны Севастополя, Осовца, Моунзунда и битвы за Константинополь. Последние слова фильма «Это Спарта. Спартанцы не сдаются» прямо отсылают нас к выдающимся картинам о подвиге русских воинов. Бенедикт Александрович поделился с нами намерением снять в этом году фильму о подвиге 400 русских стрелков 17-го егерского полка, в течение нескольких недель сдерживавших 40-тысячное персидское войско во время русско-персидской войны 1805 года. Господин Муссолини сказал, что именно подвиг русских егерей вдохновил его снять фильму о спартанцах. «Я воевал вместе с русскими в Лике и Палестине и смею гордиться тем, что мои солдаты стояли плечом к плечу с наследниками боевого духа и доблести Спарты». Хорошие батальонные ленты стали уже отличительной чертой русского синематографа. Мы уверены, что скоро в их ряд станет еще одна фильма, дебютировавшего в мае мастера – «Моисей Олейников». Proper News. 2 мая 1920 года. Горячая прошлая неделя выдалась не только в Америке. По сообщениям из Италии, пока император Рима со своим августейшим семейством гостит у зятя в Москве, на севере страны 1 мая произошли массовые столкновения между сторонниками различных левых фракций. На улицах Милана развернулись настоящие бои между рабочей милицией радикалов фракции «Новый порядок» итальянской социалистической партии и боевыми отрядами анархо-синдикалистской итальянской фасции революционного действия. Обе фракции претендуют на лидерство в местных рабочих советах, которые возникли два года назад под лозунгами «Сделаем, как в Мексике». К концу апреля рабочие советы фактически контролировали многие предприятия на севере страны. Разногласия между этими фракциями стали нарастать летом прошлого года – после скоротечной гражданской войны коммунистов с анархистами в Мексике. Сторонники Ордена Нуова во главе с Антонио Грамши и Пальмиро Тольятис формировали прошлой осенью коммунистическую фракцию в местной соцпартии, а синдикалисты во главе с прежним лидером молодежного крыла той же партии Микеле Бьянки покинули ее за соглашательскую позицию. За полгода под руководством Бьянки, созданной еще в 1914 году, Союз революционного действия привлек в себя значительные силы анархистов и иридиалистов и стал заметной силой на левом фланге. Члены этой революционной фасции, фашисты, вытеснили за полгода коммунистов более чем за половину рабочих советов Милана и Феррарры, взяли под контроль профсоюз железнодорожников. Опираясь на ветеранские союзы, они развернули массовый захват рабочих кооперативов и зданий левых типографий и комитетов. Социалистическая партия не единожды уже обращалась за защитой в полицию. После событий Красной Субботы эти обращения были услышаны. Вчера, усиленные берсальерами генерала Эмилио де Боно, карабинеры Римской империи вошли в охваченные насилием города. Враждующие фракции разоружены, их лидеры и члены боевых организаций задержаны. Аресты левых радикалов и членов рабочих комитетов продолжаются. Имперское единство России и Ромеи. Российская Империя. Москва. Кремль. Дом Империи. Детская половина квартиры их величество. 2 мая 1920 года. Господа офицеры, государь. Охрана вскочила козыряю в ответ. Вольно, господа, ее величество здесь. Дежурный офицер доложился. Так точно ваше императорское всесвятейшество и величие. Государы не изволят быть на детской половине. Киваю. Благодарю. Прохожу в следующую комнату, где в кресле дежурной расположилась фрейлина Любовь Орлова. Завидев меня, она быстро поднялась. — Государь, доброе утро. — Так, Любушка, исчезни быстренько отсюда и проследи, чтобы никто сюда не входил. Та сделала книксон и быстро ретировалась. А вот и детская половина. Маша сидела на диване и смотрела на Сашку и Вику, резвящихся друг с другом и со своими игрушками на шикарном толстенном ковре. Лицо императрицы опухло, щеки были мокрыми, и выглядела она совсем не камельфо. Совсем. Такой страшной я ее никогда в жизни не видел. Даже после всяких полос препятствий и падений лицом в грязь она всегда была бодрячком, несмотря на ссадины, ушибы и обидные промахи. Или старалась так выглядеть. Она улыбалась. Всегда. Но не сегодня. Не сегодня. Господи Боже, что я с ней сотворил? «И вот кто я после этого?» «Присаживаюсь рядом». «Ты как, малыш?» Ледяное молчание в ответ. «Малыш!» Наконец ее губы дрогнули. «Ты зачем пришел?» «Извиниться хотел. Я был неправ». «Нервно и категорически». «Извинился? Вот и иди теперь. Дверь там. Я хочу побыть одна. Никого не хочу видеть, тем более тебя». «Солнце, правда, извини. Я дурак. Оставь меня, будь добр, в покое». «Уходи». «Качаю головой. Я не уйду. Ты моя жена, и здесь мои дети». Горькая усмешка. «Вспомнил? Спасибо». По еще щекам вновь потекли слезы. Кладу свою ладонь на ее руку, но она нервно вырывает. «Уходи, дай мне хотя бы успокоиться. Сейчас я не хочу тебя видеть и не хочу говорить с тобой». Я не пошевелился. И тут подала голос Вика. «Мама!» Маша мучительно выдавила из себя улыбку. «Играй, доченька, все хорошо, папа с мамой разговаривает. Затем, обернувшись ко мне, сказала тихо, «Уходи, прошу тебя, не будем устраивать сцену при детях». Она судорожно сглотнула и добавила, «Если ты решишь еще раз оттолкнуть меня от себя, то лучше убей, убей, это будет милосерднее, а теперь уходи, я не хочу тебя видеть, спи теперь на своем диване». Текст Виталия Сергеева «Proper Ньюс. 2 мая 1920 года. По сообщениям наших корреспондентов, завершилась третья за последние пять лет битва при Элькуте. Английские войска снова капитулировали, на этот раз перед восставшими арабскими бедуинами. Имеется в виду капитуляция английских войск под командованием Таунсенда 29 апреля 1916 года перед османскими войсками. В ряде, в том числе крупных английских и американских газет, было ошибочно напечатано «бабуинов», что вызвало волну возмущения и всплеск антианглийских выступлений на Востоке и майские погромы в Лондоне. Начальник штаба Иракской национальной армии Ферик, дивизионный генерал Сулейман Сулькевич Паша, заявил сегодня, что поражение 12-тысячной оккупационной армии и пленение генерала Кокса «открывают нам дорогу на Басру, дорогу к полному освобождению Ирака». Сулькевич Паша Матвей Александрович Сулькевич, 1865-1938, из литовских татар, генерал-лейтенант Г.Ш. Ри.А., начальник генерального штаба Иракской национальной армии, 1920-1932. Сэр Персия Захария Кокс, 1864-1937, генерал-майор британской индийской армии, колониальный администратор. Разгром сил генерала Перси Кокса 14-тысячной армии иракцев наши источники объясняют тем, что англичане оставили в Басре половину войск, в том числе и 7-тысячную конную бригаду индийской армии. Колониальные власти опасались перехода индусов на сторону единоверцев, который теперь становится практически неизбежным. Сообщается, что силами повстанцев командовали принц Мансур Мирза Каджар, Мансур Мирзак Аджар, 1869-1931. Принц Персидский, генерал-майор армии Единства. Сердар, генерал-полковник Иракской национальной армии, министр обороны Королевства Ирак, 1921-1929. И Кязым Муса Карабикир Паша, турецкий генерал, уступивший три года назад англичанам Элькут. Кязым Муса Карабекир Паша, 1882-1948. Османский иракский военный, бригадный генерал османской армии. Командовал 15-м армейским корпусом в конце Великой войны. Ферик, генерал-лейтенант Иракской национальной армии, 1920-1932. Мушир, министр обороны османского султана, 1933-1946. Великобритания, похоже, терпит еще одно поражение на Востоке. Мы следим за развитием событий. Имперское единство России ромы Российская империя. Москва. Императорский Большой Кремлевский дворец. 2 мая 1920 года. Ну и где она? Надеюсь, ей не пришла в голову идея прыгнуть с парашютом. Пожимаю плечами. Женщинам свойственно опаздывать. Нужно носик припудрить и все такое. Женщинам, но не политикам. Это форменное неуважение. Одно слово — лягушатники. Кайзер был крайне раздражен. Хмуро отпив чай, он заметил. Посмотрел я вчера этот ваш фильм. Признаюсь, я впечатлен. А твоя жена просто очаровательная валькирия. Не будь она итальянкой, я бы подумал, что она воплощение германских легенд о небесных девах-воительницах. Отлично сделана и отлично снята. А Мария просто великолепна. Киваю. Благодарю, я ей передам. Когда увижу. Не факт, что увижу даже завтра, не говоря уж про сегодня. Маша уж если обиделась, то прячься. Тем более в этот раз. И не знаешь, кто тут больше облажался в итоге. Ох уж это мне итальянская натура. Страстная, мстительная и беспощадная. Повезло мне с женой, что и говорить. Но Вилли не заметил моего мрачного расположения духа и бодро продолжил. «Не будешь возражать против того, чтобы я этот фильм показал в рейке Мне нужно бросить на весы весомый аргумент в противостоянии с консерваторами. Пусть, на примере русской императрицы, у них и закипят мозги. Пусть и зайдут слюной и подавятся. Германии нужно обновление. Быстрое и стремительное. Пожимаю плечами. Да, пожалуйста. Пока мозги кипят, в основном у меня. Ну и дела не терпят расслабона. Итак, дорогой кузен, пока мы ожидаем даму, предлагаю перекинуться парой слов относительно ситуации в Манчжурии. Кайзер охотно кивнул. — Да, михаил это актуальная тема, весьма актуальная. — И каково мнение на сей счет? Вильгельм II уточняет. — Мое или моего правительства? — И твое, и правительство, да и в целом Германии. Тот пожимает плечами. — Ну, среди пассажиров этого злосчастного поезда моих подданных не оказалось, к счастью. Хотя для многих в моем правительстве это достаточно прискорбный факт, сам понимаешь. Жертвы среди немцев дали бы возможность проводить более решительную политику в отношении Китая в целом, да и в отношении Японии в частности. «Японцы нам далеко не все вернули», — хмыкаю. «Японцы и России не все вернули, но нужна ли нам война?» Кайзер делает неопределенный жест. Конкретно сейчас Германия к войне на столь удаленном театре военных действий не готова. Но Япония — союзник Британии. Япония с каждым днем набирает все большую и большую силу, Да, нас это пока касается мало. Это сейчас больше твои проблемы. Однако в случае нашей схватки с Великобританией весьма велика вероятность того, что Россия будет втянута в общую свалку. Не скрою, в Германии эта ситуация выгодна стратегически. Россия — это наш мощный тылый союзник, с опорой на которого мы опрокинем британцев. Но одно дело, когда мы все будем готовы к схватке, а другой оказаться спровоцированными значительно раньше готовности. А именно этого, я уверен, в Лондоне сейчас и добиваются. Отпиваю чай. британии сейчас совсем не до войны. Кивок. Да, но почему бы не занять русских региональной войнушкой? Или полагаешь, что дельцам Сити жалко епошек? К тому же на этом можно прекрасно заработать, сам знаешь. Да и вбить лишний клин между Токио и Вашингтоном им не повредит. Кстати, расследование что-то показало? Качаю головой. Увы, увы. И рад бы поделиться радостными новостями, но пока ясно только то, что за нападением стоит чья-то разведка. Слишком все профессионально. Понятно, что Хунхуза это расходный материал, но организовано слишком хорошо. Кайзер вновь кивает. Согласен. Я внимательно изучал материалы. Совершенно ясно, что японцев подставили. Но кто? Британцы или американцы? Я бы поставил на британцев. В США сейчас и так политический кризис в связи с инсультом Вильсона. Им вот точно не до таких вот неоднозначных операций. А вот в Лондоне вполне могут попытаться загрести жар чужими руками. Вилли не стал спорить. Ну, это очевидный вывод. Впрочем, тот факт, что в Америке политический кризис, совершенно не означает, что за этим происшествием не торчат уши Вашингтона. Наоборот, им сейчас очень выгодно отвлечь внимание избирателей какой-то далекой войной. А эта резня — вполне себе подходящая тема и для войны, и даже просто для шумихи в прессе. В первый раз у них это, что ли? Да и не только у них. Да, политика — грязная штука, знаю по себе. Емец и Слащев не дадут соврать. Тут, как ясно солнышко, явилась Изабелла. Видимо, носик достаточно припудрила и над нами достаточно поиздевалась. Господа, сударыня, мы вновь расселись, подали кофе с круассанами, чай убрали. Она мило откусила кусочек и пригубила кофе. Итак, господа, светская улыбка с моей стороны. Прекрасная Изабелла, мы здесь собрались для того, чтобы предотвратить большую войну в Европе. Текст Виталия Сергеева. «Заявление королевы матери Франции». Сегодня королева-мать французов, Изабелла Орлеанская, сделала в Москве важное заявление. «С болью в сердце я узнала о сожжении толпой в американском Париже ветеранов битвы за столицу Франции. Мы не можем считать цивилизованным и терпимым такое отношение к согражданам. Америка не смогла обеспечить правосудие и защиту героям, воевавшим за свободу. Мы — родина равенства и братства, и готовы принять любого ветерана — проливавшего кровь за свободу Франции вне зависимости от цвета кожи. Напомним нашим читателям, что 1 мая в Париже штата Техас были растерзаны судом Линча, Мулаты, Ирвинг и Герман Артуры, воевавшие в годы Великой войны во французском Париже. Дикие обычаи линчевания широко распространен в США. Американцы без суда и следствия зверски убивают по наветам и черных, и белых, Так, в 1918 году пострадал приехавший в США фин Уловкин Конненен, которого обваляли смолой и перьями и подожгли. В 1915 году в том же Техасе линчеватели, недовольные оправдательным приговором суда, повесили инженера-еврея Лео Франко. Коммерсант. Москва. 2 мая 1920 года. Агентство Reuters сообщает, что в Ираке, принявшему командование генералу Эйлмеру Холдену, удалось установить порядок на юге страны. Сэр Джеймс Эйлмер Глоутруп Холден, 1862-1947. Генерал британской армии, командовавший ею в англо-иракской войне 1920 года. Международный преступник. Палач Самава. В 1946 году выдан властям Ирака по ордеру Международного трибунала от 1920 года. Повешен вырезанным и сожженным 26 июля 1920 года его солдатами Самавы. Ведется спешная замена мусульманских частей индийской армии на сикхов и Гуркхов. В Басре идут массовые задержания и расстрелы инсургентов. Восстановлено сообщение с гарнизоном на Сирии. Из Персии перебрасываются авиационные части. Продвижение повстанцев остановлено у «Амары». Эти сообщения остановили падение британских акций на лондонской и нью-йоркской биржах. Отмечено умеренное снижение котировок акций «Бранобель» и русской генеральной нефтяной корпорации. Товарищество нефтяного производства «Братьев Нобель» — одна из ведущих мировых нефтяных корпораций, главная контора расположена в Санкт-Петербурге имперского единства. Русская Генеральная Нефтяная Корпорация, сокращенно Оиль. Крупнейшая мировая нефтепромышленная корпорация с головной конторой в городе Константинополь имперского единства. Пропы 2 мая 1920 года. Срочная новость. Сегодня в Тегеране вспыхнуло восстание. По имеющимся сведениям, шах Персии султан Ахмад Шах убит. Восставшие заблокировали посольский квартал. В ходе боев у российского посольства погиб начальник штаба первой й персийской казачьей бригады полковник резахан Премьер-министр Персии Мирза Хасан Хан Васук от Давла заявил, что до решения Великого национального собрания правительство берет всю власть в стране в свои руки. Мирза Хасан Хан от Давла. 1868-1941. 21 и 26 премьер-министр, визирь Ирана служил при султане Ахмад Шахи, в 1921 году бежал из страны, погиб в 1941 году во время бомбардировок в Лондоне. Сообщается о спешном марше к Тегерану 2 персидской казачьей бригады и о приказе ее командира генерал лейтенанта принца Файзулы Мерзы Каджара о принятии им верховного командования над всеми вооруженными силами персидского королевства. Файзула Мирза Каджар, 1872-1949, принц Каджарской династии, генерал-лейтенант армии Единства, генерал-адъютант Е.И.В.И.В., маршал Персии. В Великой войне командовал полком Дикой дивизии. С 1920 года Шахиншах Персии. Наш корреспондент в Тегеране Сеид Зияетдин Табат-Табаи ежечасно сообщает нам о развитии событий. Сеид Зияиддин Табат табаи 1889-1969. Персидский журналист и политик, министр информации Королевства Персия в 1921-1924 и 1928-1933 годах. Визирь Персии в 1936-1938 и 1947-1952 годах. Имперское единство России и Ромы. Российская империя, Москва, Кремль, Дом империи, Кабинеты вовсе величия, 2 мая 1920 года. Так это и Иола облажалась. Вызов и торжество в ее глазах. Многообещающе улыбаюсь. Может, тебе язык отрезать, а? Дерзкая улыбка в ответ. А что на это скажут мои папочка и мамочка? Усмешка. Что они скажут, это вопрос второй. А вот ты уже точно ничего больше не скажешь. Впрочем, это все ерунда. Веришь, что я тебе устрою проблемы, если что? Серьезный кивок. Верю. И где я так облажалась? Нагрешила. И где? Язык у тебя больно длинный. Ты зачем разболтала новые словечки своей сестры? Она тебе доверилась, как взрослому человеку. А ты повела себя, как баба базарная. Джана насупилась. Ничего я не баба базарная. Киваю. Угу, конечно. Кто еще знает эти слова? Никто, кроме нас. «Нас — это кто конкретно, изволь пояснить? Миша и Гоша?» — хмыкаю. «То есть ты хочешь сказать, что больше никто в лице этих слов не слышал и не знает?» Джана уклонилась от прямого ответа. «В лице и всяких слов полно, это же лицей». «Да, конечно. А теперь, как говорят у нас в Одессе, слушай сюда. Первое. Я прекрасно осведомлен о твоих планах касаемо жизненных перспектив. Второе. Я прекрасно знаю, что мой старший сын Миша ходит за тобой, как тот влюбленный баранчик». Но заруби себе на носу. Мне, невестка, дура, не нужна. Это понятно?» Пауза. Хмурый кивок. «Понятно. Ты хочешь корону?» Джованна шумно сглотнула. «Да, хочу. Веришь, что могу тебе ее организовать?» «Быстрый кивок». «Да». «Вот и перестань дерзить. Мне и Маше. Прекращай вести себя, как дурочка. Я все понимаю. Вечный конфликт между старшими и младшими сестрами. Но вы в одной лодке. Если ты не поняла, то это Маша тянет тебя наверх. Повторяю». Это Маша. И тебя, и всех твоих сестер. Пауза. Вопрос. «С чего вдруг? Это же вы!» Усмешка. «А с того моя золотая Ива, что она моя жена и ваша сестра. Но вам нужна Италия в качестве союзника?» Киваю. «Верно, нужна. Но без Маши ты и твои сестры мне не нужны. С чего бы я стал устраивать вашу жизнь и организовывать вам короны? Пусть папа ваш об этом заботится. Запомни, Италия и вы — это вещи разные». Повторяю, сейчас мы все одна семья. Подставляя сестру, ты топишь нас всех, и я приму меры. Это ясно? Да. Славно. А теперь с чувством, с толком, с расстановкой. Словечки от Маши гуляю сейчас по лицею. Да, но не так, чтобы массово. Я говорю так ей. Просто хотела подразнить Иолу. Хмыкаю. Умно. Подразнила. На твою сестру сейчас страшно смотреть. Джана шмыгнула носом. Я не хотела. «Допустим, кто в курсе, что словечки эти от Маши?» «Пожатие плечами. Кроме Миши и Гоши никто, но она сама с ними так разговаривает». «О, Господи, твоя воля! А остальные в лице и что знают?» «Да, собственно, ничего такого. Все считают, что я сама новые словечки придумываю. Я ведь учу русский язык. Мало ли какие тараканы у меня в голове в связи с этим? Я ведь девочка нежная и очень впечатлительная». «Усмехаюсь. Вне всяких сомнений так и есть». То есть ты на Машу не ссылалась ни разу? В разговоре с посторонними нет. А зачем мне это? Так, я типа прикольная, а так вместо меня будет прикольная Маша. Это мне неинтересно совершенно. Барабаню пальцами по столу. Хорошо, допустим. В общем так, организуешь в строжайшей тайне какой-нибудь кружок новояза или клуб для лицеистов. Займётесь составлением секретного словаря особых слов лицея на котором лицеисты разговаривают между собой. Мол, особый язык для избранных. Мишу и Гошу привлеки. Прочих тоже, конечно. Главное, создай впечатление стихийности и элитарного прикола. Шумный секрет. Это понятно? Кивок. Да, а что с этими словами Иолы не так? Качаю головой. Пока не могу тебе сказать. Придет время, узнаешь. И помнишь о нашем уговоре, да? Да, я помню, что невестка-дура вам не нужна. И да, я помню, что мы с вами одной крови. Но вы спасли мою жизнь и жизнь Маши. Этого я не забуду никогда. Текст Виталия Сергеева Московские ведомости. 2 мая 1920 года. Новости науки На проходящем в Саратове, третьем всероссийском съезде по селекции и семеноводству профессор агрономического факультета Саратовского университета Вавилов сделал доклад об открытом им законе гомологических рядов в наследственной изменчивости. В резолюции съезда открытия Вавиловым по значению в науке сравнивается с открытием Менделеевым периодической системы химических элементов. Из Эллинской империи сообщают, немецким архитектором Вильгельмом Дорпфельдом найдено здание Арефориона. В этом небольшом здании в античности жили арефорры, знатные девушки 7-12 лет, которые в течение года ткали ритуальную одежду. Пеплос для панафинейских игр. Данная замечательная находка произошла в дни Олимпиады в Москве, которая является прекрасным примером возвращения лучших традиций эллинизма. Профессор Константинопольского университета Зилов совместно со своими коллегами-братьями Деброелями представили оригинальную волновую теорию строения атома. В Москве в Институте экспериментальной биологии прошло учредительное собрание Русского Евгенического общества, Избранный его председателем Академик Кольцов заявил, проходящие в Москве Олимпийские игры демонстрируют заложенные в человеческом виде разносторонние способности. Русское евгеническое общество ставит своей целью изучение вопросов наследственности человека и пропаганды позитивного улучшения человеческой породы. Пропа вступила в силу 19-я поправка Конституции Североамериканских Соединенных Штатов. Генеральная ассамблея штата Теннесси 30 апреля 50 голосами против 49 одобрила 19-ю поправку к Конституции США. Теннесси стал 36-м штатом, ратифицировавшим эту поправку. Таким образом, в США признаны избирательные права женщин, которые впервые смогут принять участие в них в ноябре 1920 года. Это величайшая победа эмансипистского движения. После одобрения парламентом Великобритании 6 апреля сего года нового избирательного Билля, дающего равные избирательные права всем подданным английской короны старше 20 лет, вне зависимости от пола, САСШ оставались последней из цивилизованных стран, где гражданские права женщин были умалены. Русское знамя. 2 мая 1920 года. В стремлениях к народной трезвости. «Разделяя устремление и приветствуя свершение возлюбленного нашего государя-императора Михаила II, мы, как православные трезвенники, не можем не печалиться послаблением, сделанным правительством российским в антиалкогольном законодательстве. Европейские страны после войны сохранили ограничения на распространение спиртного. В феврале вступила в силу 18-я поправка в Конституцию САСШ, Кой строгий сухой закон Введен по всем североамериканским штатам Всем сердцем Одобряя дальнейшее ужесточение После зверств хунхузов Борьбы с китайскими распространителями опия Мы покорнейше взываем Государю-императору Усугубить и усилия в борьбе с алкоголем Отец алексей Симанский Сергей Владимирович Имперское единство России и Роме. Российская империя, Москва, Кремль Дом империи 2 мая 1920 года. хирохито склонился в очень официальном поклоне. Михаир Сэмпай, склоняюсь в менее официальном поклоне, все-таки я тут старший. Херахита Кун, указываю на кресло. Прошу садиться. Были бы мы сейчас в Константинополе, я имел бы счастье пригласить вас в мой собственный сад камней. Я там часто медитирую, размышляя о судьбах мира. Но в Москве я бываю не так часто. Да и в Кремле негде его создать. Так что вынужден предложить вам европейские кресла. О, благодарю вас, Михаир Сэмпай. При следующем визите я обязательно заеду в Константинополь. Наследник Японии вновь поклонился и присел в кресло. Предлагаю. Партию в Сёги? Хирохита удивленно на меня смотрит. Боюсь, Михаир Сэмпай, что у меня будет с Ришком большое преимущество. Может, просто в шахматы? Киваю. Что ж, Хирохита-кун, можем сыграть и в шахматы. Быстро расставляем фигуры и пешки на доске. Я играю белыми. Первый ход. Ответный. Вновь ход. Про между прочим. Хирохита-кун, слышали ли вы о прискорбном происшествии Манджурии? Кивок. Да, михаир Сампай, новости быстро разносятся по миру. Я очень скорбрю о погибших. Задумчиво смотрю на доску с фигурами. Америка отправляет к берегам Японии свою большую эскадру. Новый кивок. Да, я с Рейшер. В Вашингтоне сейчас трудно. Оппозиция требует определенности в связи с инсуртом Вирсона. А тут еще такое событие. Вас это не беспокоит? Не могу сказать однозначно, Михаил Сэмпай. К войне Америка явно не готова. Скорее, это бравада на публику. Но вот то, что Вашингтон собирается нарожить эмбарго на поставки нам вооружений и прочей военной помощи, Вот это действительно беспокоит наших генераров. Но сильно радует ваших адмиралов, не так ли? Вежливый поклон. Везде есть свои срожности, Михаир Сэмпай. Соперничество родов войск есть во всех странах. Новый ход. Вы собираетесь исполнять ультиматум Америки с требованием выдачи всех участников этого нападения на поезд? В конце концов, они пришли из вашей зоны и туда же ушли. И оружие у них было ваше». «Ответный ход. Нашим оружием вооружено четверть мира. А сколько его в Китае и не сосчитать?» «Еще ход. Вашингтон давит на нас. В конце концов, это был наш поезд. Кивок». «Понимаю. Наши генерары очень обеспокоены постоянным наращиванием ваших сир на Дарнем Востоке. И многие говорят, что вы воспользуетесь предрогом для начала войны». Да и наши адмирары говорят о том, что вы строите базы в Сиаме, на острове Русский и на Камчатке. Это очень беспокоит наше правительство. Поэтому вопрос не в банде, а в общей ситуации. Если вы хотите, то мы готовы к войне, но предпочли бы разойтись миром». Ход. «Сейчас не 1904 год, Хирохит Акун. Наша армия намного сильнее, да и на Дальнем Востоке наших войск намного больше». Не скрою, после победных итогов Великой войны в России очень популярны реваншистские настроения. Множество людей, весьма влиятельных людей, требуют пересмотреть итоги нашей прошлой войны, вернуть весь Сахалин, острова, да и в Корее много интересных мест. Да, у Японии флот намного сильнее нашего на Тихом океане, но на континенте наша армия однозначно сильнее. И с большим опытом войны. Я не хочу войны между нашими странами. Мы древние и уважаемые народы. Мы древние уважаемые монархии. Япония, хоть и островное государство, но принадлежит к Евразии. Сейчас в Евразии строится новый мир. Мир от Владивостока до Атлантики. Единый мир и единый рынок. Если вы захотите, то мир этот будет от Атлантики и до Токио.